Доктор, отступив на шаг назад, остановился, словно пораженный молнией. Следователь Жернан тем временем отошел в сторону, чтобы дать возможность Адриенне рассмотреть своего заступника. До сих пор имя Родена не было ни разу произнесено, и Адриенна, хотя и слышала нелестные отзывы об этом секретаре Абата де Гриньи, в лицо его не знала. Поэтому, никак не предполагая, что ее освободителем мог быть он, она с любопытством и благодарностью взглянула на него. Да, сегодня утром этот господин явился ко мне с довольно серьезными доказательствами и просил меня принять участие в деле мадемуазель де Кардавиль. Быть может, отталкивающая внешность Родена, жалкая одежда и внушили бы молодой девушке невольное отвращение к Родену, но воспоминание о Горбунье, бледной, уродливой, нищенски одетой девушке, но с чудным благородным сердцем, оказалось благоприятным обстоятельством для иезуита. Адриена уже не замечала, что он стар, уродливый, грязен, а помнила только, что он пришел с тем, чтобы помочь ей. Доктор Болинье, напротив, не мог скрыть, до какой степени ошеломил его донос Родена. «Ведь это он заставлял меня убеждать ее». Что она сходит с ума, когда я был готов признаться ей во всем, видя ее горе и страх за собственный рассудок. И вдруг тот же самый Роден доносит на меня и приводит следователя для освобождения Адриены. Он изменник. Друзья Адриены а, сумели подкупить призвенного секретаря. Что же делать? Что же делать? Вы, сударь? Вы имеете наглость меня обвинять. Вы, который несколько дней тому назад... Несколько дней тому назад я что? Да, сударь, вас-то последним я шел бы способным на такой низкий донос. Это постыдно! А кто же мог лучше меня выяснить всю эту низкую интригу? Разве я не занимал такого положения, чтобы иметь возможность, к несчастью, слишком поздно... Узнать все нити подлой интриги, опутавшей эту девушку и других жертв. Что же мне, как честному человеку оставалось делать? Уведомить следователя и, представив доказательства, привести его сюда. Я так и сделал. Господин следователь, мало того, что этот человек обвиняет меня, но он осмеливается обвинять и... Да, да, да, да, да, да, да. Я обвиняю господина Абата де Гриньи, я обвиняю княгиню де Сен-Дизье, я обвиняю и вас, господин доктор, в насильственном задержании. И лишение свободы из низких выгод не только мадмуазель де Кардавиль, но и дочерей маршала Симона, запертых здесь рядом в монастыре. Надеюсь, это ясно.